«Слушаться вы будете только меня. Я отвечаю за вашу жизнь и безопасность и постараюсь сделать все, чтобы вы вышли отсюда достойными младшими гончими. Шари в этом не поможет. Остальные...» Тут мужчина немного запнулся, но продолжил с легкой усмешкой. Ира моя подруга. Ее слово в отсутствии меня или шари, равнозначно слову старший гончей. «И моя тень!» Биллион сделал шаг в сторону. Эвелина привычно поежилась под перекрестьем множества взглядов. «Жаль!» — с нескрываемым сожалением в голосе выдохнула рожеволосая Рая. «Мы надеялись, что вы выберете одного из нас для выполнения этой почетной обязанности». «Значит, не судьба», — отозвался маг, с любопытством наблюдая за реакцией на свои слова. «Она хорошо фехтует?» — не унималась девушка. «Разбирается в магии?» «О, да», — рассмеялся Далеон. «Я думаю, у вас еще будет шанс увидеть мою тень в действии. Впрочем, обо всем позже. Слуги покажут вам ваши комнаты» мужчина с легким поклоном пропустил вновь прибывших в дом жестом подманив ближе шаре ну как шумно засопел тот едва за младшими гончами закрылась дверь хорошую новую смену я привез с тебе неплохие согласился одалион больше всего меня заинтересовали двое дай угадаю толстстяк закатил глаза а потом громогласно выдал Девчонки, небось, хороши. Я прав? Наполовину усмехнулся мужчина. Рыжая, нахальная, но из нее может выйти толк. И еще мне понравился светленький, как его Нор, сирота который. Ну, не знаю, поморщился Шарри. Парень, как парень, тихий какой-то, забитый. «Тем не менее он все же положил руку в огонь», — тихо возразил Делеон. «Впрочем, ладно, еще поговорим об этом. Первые впечатления иногда оказываются ошибочными. Иди, тебе приготовили горячую ванную, свежую постель и сытный завтрак. Небось, устал с дороги?» «Да, есть немного», — не стал отпираться толстяк. Затем Лукаво посмотрел на Эвелину, молчаливо стоящую чуть поодаль. Удивил ты меня с этой имперкой? Не думал я, что ты ее тенью сделаешь. Эти молодые горло друг другу за такую честь перегрызть готовы. Больше никогда не вспоминай о том, что она из Ракнара. Грубо перебил друга Далеон. «Прошу, и у стен есть уши». «Да ладно!» — расхохотался Шарий, нисколько не смутившись. «Тут все свои». «Но если ты просишь, то, конечно. Хотя тебе будет тяжеловато объяснить ребятам, где ты ее выискал, особенно если окажется, что она им в чем-то уступает». «Не уступает», — презрительно скривил уголки галки губ Далион. «Я уверен в ней, иначе бы не сделал тенью». «А я уж подумал, что у тебя были иные причины», — двусмысленно подмигнул другу толстяк. «Смазливенькая». «Фигурка ничего. Всегда будете рядом. Да и Ирра у тебя уже давненько в подругах. Надоесть могла». «Это правда?» Изменившись в лице, глухо спросила женщина, с силой вцепившись в руку Далеона.